Глава 24. Так они прошли, только в обратном порядке, весь путь, который Кэссерилл проделал из Валенды Выбру. Двигаясь через западный шлеон, путники меняли лошадей на деревенских станциях, принадлежащих Ордену Дочери. На каждой остановке Кэссерилл интересовался, не приходили ли очередные шифрованные сообщения от Эзель, И нет ли из Валенды каких-нибудь новостей, чтобы он мог определиться с контурами тактической ситуации, в которой они вскоре окажутся? Он все более волновался из-за отсутствия писем. В соответствии с изначальным планом, Изель должна была жить в доме своей бабушки и матери под защитой гвардии Провенкара Баосии, своего дяди. Кесрилл подозревал, что изначальный план был нарушен. Не доезжая 25 миль до Валенды, они решили остановиться в деревне Пальма. Земли вокруг Пальмы представляли собой прекрасное пастбища, где люди из Ордена Дочери выпасали и тренировали лошадей для храма. Кесрилл был уверен, что в Пальме они найдут свежих лошадей. Он также молил богов о свежих новостях. Кесрилл не столько спешился, сколько медленно упал с лошади, не способный пошевелить ни руками, ни ногами словно все его тело было вырублено из единого куска дерева. Ферда с Фойксом вынуждены были подхватить его и провести под руки через широкий двор, вокруг которого стояли храмовые постройки, занимаемые Орденом, в относительно уютную комнату, где в каменном камине горел яркий огонь. Стоящий в комнате широкий сосновый стол тут же был очищен от каточной игры. Появился командир местного отряда Ордена, который принялся служить гостям, переводя несколько недоуменный взгляд с Ди на Дисуда Суда и с них на Бергона, который, перейдя границу, в целях безопасности одевался громом. Командир совершенно смутился и рассыпался в извинениях, когда принца представили, и отправил своего лейтенанта за едой и питьем для знатных гостей. Кэсрилл устроился устало. «Как же хорошо сидеть в мягком кресле после жесткого седла!» Пусть даже никак не отпускает ощущение, что вся комната под тобой раскачивается из стороны в сторону. Он начал ненавидеть лошадей так же, как в свое время возненавидел море и корабли. Голова его, казалось, была набита шерстью, а тело... Наконец Кесрилл после обмена обычным набором вежливых фраз хрипло спросил командира. «Какие у вас новости из Валенды? Есть ли письма от принцессы Изель?» Пердо вложил в его руку стакан разбавленного вина и Кесрел залпом выпил половину. Командир отряда, понимающий, кивнул и, поджав губы, проговорил. На прошлой неделе канцлер ввел в город еще тысячу своих людей. А еще тысяча стоит биваками на берегу реки. Они патрулируют местность вокруг, ищут вас. Дважды приходили и сюда. Канцлер крепко держит Валенду в своих руках. А разве у провинка Баосии здесь нет людей?» «Есть. Две роты. Но что сделают две роты против двух тысяч солдат?» Во время похорон принца Тейдоса сражения не начинали, а после похорон уже не решились. «Есть ли что-нибудь от Марча Диполяра?» — спросил Касарил. «Были письма», — ответил командир. «А вот от принцессы ничего нет уже пять дней. Ходят слухи, что она больна и никого не принимает». Глаза Бергона расширились от беспокойства. Кэсрилл сощурился и потер больную голову. Больна? Изель? Хотя, может быть, или же ее во всем строго контролирует Диджеронал, и болезнь — это просто отговорка. Что, если одно из его писем попало не в те руки? Он боялся, что принцессу придется похищать из Валенды или же освобождать силой. Предпочтительнее, конечно, первое — Но сможет ли она скакать на лошади, если не здорова? В сметенном сознании Кессера возник безумный план. Они помочь ли Бергону тайком ночью пробраться в спальню Зель по крышам и балконам, как это делают влюбленные в романах и поэмах? Ночь тайной любви поможет им разрушить проклятие, вернуть его энергию богам, которые так неразумно ею распорядились. «Но какое чудо им необходимо, чтобы превозмочь силы двухтысячной армии свежих солдат?» «А как Орика Жив?» — спросил он наконец. «Насколько нам известно, да. Сегодня вечером мы уже ничего не будем делать», — сказал Кэссерл, «понимая, что его усталый мозг не способен строить планы. Завтра мы с Фердой и Фойксом пешком, замаскировавшись, отправимся в Валенду на разведку». Обещаю, что завтра вы меня не отличите от простого бродяги. Если мы поймем, что дороги в Валенду нам нет, отправимся в Тарион, к провинкару Баоси, и составим новый план. «А вы способны ходить, милорд?» — с волнением в голосе спросил Фойкс. Прямо сейчас Кесрилл не был уверен, сможет ли он просто встать на ноги. Он беспомощно посмотрел на Фойкса, который после долгих дней в седле выглядел уставшим, но бодрым, и был скорее розов лицом, чем сер. «Молодость? Чего же вы хотите?» «Завтра смогу», — ответил он и, потерев лоб, спросил. «А люди диджеронала понимают, что они выполняют роль не стражей порядка, а тюремщиков? Что их вовлекают в преступление и измену законной наследницы престола?» Командир откинулся на спинку своего кресла и, разглядывая собственные ладони, проговорил. Такими обвинениями обмениваются обе стороны. Как снежками перебрасываются. Повсюду ходят слухи, что принцесса отправила своих людей в выбор, чтобы вести переговоры по поводу брака с тамошним новым наследником. Словно извиняюсь, он поклонился в сторону Бергона. Такова цена секретности в Шалеоне. Кэссерил оценил возможности разного расклада сил. Если это из Элиорика против Диджеранала, то это хорошо. А если Орика и Диджеронал против Изель, то весьма опасно. Эту новость воспринимают по-разному, продолжал командир. Дамы смотрят на Бергона благосклонно и видят во всей истории прежде всего романтическую подоплеку, поскольку о говорят, что он храбр и благороден. Более трезвые головы опасаются, что Изель может оборонить Шалеон в лапы Старого Лиса, потому что она слишком юна и неопытна. «Иными словами, глупо и легкомысленно? Этим трезвым головам придется многое переосмыслить». Губы Кесрила сложились в ироничную усмешку. «Нет», — пробормотал он, — «мы этого не делали». Он вдруг понял, что разговаривает со своими коленями, при этом голова его упала на стол. Где-то через минуту рядом с его ухом раздался голос Бергона, который тихо прошептал Кэс, вы спите?» «Может быть, ляжете в постель, милорд?» — предложил командир после минутного молчания. М -м -м. Он негромко застонал, когда сильные руки с обеих сторон подхватили его и поставили на ноги. Ферда и Фойкс куда-то повели его. «Зачем? Стол был такой мягкий». Он ничего не ощутил, когда его положили в постель. Кто-то тряс его за плечо. Отвратительно радостный голос завопил прямо у него над ухом. «Солнечный капитан, немедленно встать и на коня!» Он дернулся и ухватился за одеяло, попытался сесть, но у него ничего не вышло. Расклеив веки, он принялся моргать на горящую перед его кроватью свечу. Наконец он узнал этот голос. «Пали, ты жив!» Он собирался крикнуть громко и радостно, но вышел какой-то скрип. «Который час?» Он вновь попытался сесть, но смог лишь приподняться на локте. Осмотрелся. Судя по простецкому убранству, это была спальня в доме командира местного отряда Ордена Дочери. «До рассвета ровно час», — провозгласил Палли. «Мы скакали всю ночь. Изэль отправил меня, чтобы я тебя разыскал». Он поднял свечу повыше. Рядом с ним, с озабоченным лицом, стоял Бергон. С другой стороны — Фойкс. Клянусь, демонами бастарда, Кэс, ты выглядишь как смерть, с которую переехал полковой обоз. Да уж, представляю. Он вновь упал на подушке. Пали здесь, и это хорошо. Он может переложить и Бергон, и все свои заботы на его широкие плечи, и просто полежать. Полежать здесь, в одиночестве и в тишине. И умереть с миром, отправившись вместе с Донда, прочь из этого мира. «Отвези Бергона и всю нашу компанию к Изель, а меня оставь». «Что? Чтобы тебя нашли патрули Диджеронала? И не думай, я слишком ценю твое будущее первое придворного. Изель хочет, чтобы ты немедленно приехал к ней в Тарион». «В Тарион? Не в Валенду? Она в безопасности?» На этот раз он решил не сдаваться. Выполз из-под одеяла и неимоверным усилием заставил себя встать и тут же потерял сознание. Черный туман перед глазами рассеялся, и он увидел Бергона, который удерживал его на краю кровати. «Посиди-ка минутку с опущенной головой», — сказал Палли. Косрил послушно наклонился, чувствуя, как болит его живот. Если Донда и приходил к нему в гости этой ночью, то хозяина дома не было. Хотя, похоже, призрак довольно сильно дубасил ногами в дверь. «Изнутри». Бергон негромко сказал. «Он ничего не ел с тех пор, как мы приехали. Сразу отключился, и мы положили его в постель». «Понятно», — кивнул Палли и сделал знак Фойксу, который тотчас же выскользнул из комнаты. Тарион еще раз пробормотал Кесрилл, обращаясь к своим коленям. «Ну да, принцесса обвела вокруг пальца две тысячи солдат диджеронала». Ну, конечно, перед этим ее дядя, Дибаосио, вывел из Валенды всех своих людей и отправил домой. И эти идиоты позволили ему спокойно уйти. Они думали, что он представляет для них опасность. Потом Изель пять дней подряд отправлялась погулять верхом и скакала, как бешеная. Причем Диджер распорядился, чтобы рядом с ней всегда был эскорт его солдат. Ну и загонял же она этих болванов. Принцесса же их убедила, что собирается удрать от них верхом. Поэтому, когда она и Бетрис отправились вместе со старушкой Дихилтер погулять пешком, ее охранники легко отпустили их одних. От а я ждал неподалеку с двумя оседлаными лошадьми и двумя дамами. Те переоделись в наряды принцессы и Бетриса, а потом вернулись в замок с леди Дихилтер. И мы погнали по лесам и полям. Неплохо, да? Палли довольно хмыкнул и продолжал. Старая провинкара все скрывала так долго, как было возможно. Всем говорила, что принцесса сидит в покоях своей матери. Думаю, канцлер и его люди все поняли, но принцесса уже была в Тарионе со своим дядей, когда в Валенде только начали подозревать, что дело нечисто. Боги, но эти девицы таки умеют горцевать. Шестьдесят миль по пересеченной местности, ночью при полной луне и только одна смена лошадей. Девица, ты сказал, леди Бетрис с принцессой в безопасности? «Ну да. Когда я оставил их, они щебетали, как птички. И я подумал, какой же я старый!» Кэссерл скривился. Палли-то на целых пять лет моложе его. Хотя бог с ним, с этим шутником. А как сэр Ди Феррей, провинкара, Леди Иста? Пали нахмурился. Остались в Валенде, в заложниках. Но все они, как один, настаивали на том, чтобы девушки бежали к дяде принцессы. «Понятно». Фойкс принес между тем миску бобовой каши, горячей и ароматной, а Бергон помог Кэссерилу усесться на постели в подушках, чтобы поесть. Кэссерилу казалось, что сейчас он набьет желудок до отвала, так он был голоден, но казалось, что он способен проглотить лишь несколько ложек. Фалли наставил на отъезде в темноте, чтобы случайный саглядатый не смог определить количество всадников, и Кэссерил, скрипя сердце, позволил Фойксу помочь ему одеться. Мысль о том, что ему вновь придется скакать на коне, Кэссерелла ужасала. Когда же он добрел, поддерживаемый Фойксом до конюшни, то увидел, помимо дюжины солдат из отряда Ордена Дочери, которые сопровождали Палли и Стариона, конные носилки, закрепленные между двумя конями. Кэссерелл было принялся возмущаться, но Бергон убедил его забраться в это средство передвижения, и Кавалькада, тронувшись, растворилась в темноте и ямы, из которых состояла дорога, заставляли носилки раскачиваться и биться об ока лошадей, и уже через полчаса Кэссрилл, с трудом подавив очередной приступ тошноты, попросил пощады, которая ему и была предоставлена в виде специально заранее подобранного спокойного иноходца, на которого тот и взгромоздился. Ухватившись за луку седла, он принялся раскачиваться в такт размеренному ходу лошади, которая несла его вокруг Валенды и оккупировавших её окрестности патрулей. Уже днём лошади вынесли их из холмистого леса на более широкую дорогу, и Пале поехал рядом с Кэссериллом с любопытством, глядя на него. «Я слышал, ты творишь чудеса с мулами», — сказал он. «Это не я», — ответил Кэссерилл. «Это богиня. Это у неё хорошее отношение с мулами. А ещё говорят, что ты весьма крут с разбойниками». «У нас была отличная, сильная компания», — произнёс Касселл. «И мы были неплохо вооружены. Если бы не ди -Ал, разбойники на нас бы и не напали». -Ал был одним из лучших мечей Диджаранава. Фойкс сказал, что ты положил его за секунды». Это была ошибка, к тому же он споткнулся. Палли усмехнулся. «Только никому об этом не рассказывай. Знаем мы тебя. Видели в деле». Некоторое время они ехали молча. Пале долго смотрел в пространство между ушами своего коня, словно хотел увидеть там нечто никогда никем не виденное, после чего сказал. «Следовательно, мальчик, которого ты спас на ракнорийских галерах, был бергоном?» «Да. Как оказалось, его похитили люди его старшего брата. Теперь я понимаю, почему Ибранский флот так гнался за нами. А ты догадывался, кто он? Раньше или позже?» «Не в малейшей мере». Как оказалось, у него было гораздо больше самообладания, чем я думал. Это истинно королевское качество, и оно ему пригодится, когда он войдет в возраст и силу. Пале глянул вперед на Бергона, ехавшего рядом с Десудом, и вздохнул. Боги на нашей стране. Можем ли мы с такой поддержкой потерпеть поражение? Касрел горько усмехнулся. Можем. Он подумал про Исту, про Умегата, про безязыкового Грума про смертоносные потоки зла, которые пытались поглотить и погубить его. И если мы потерпим поражение, поражение потерпят и боги. Похоже, эта мысль никогда не приходила ему в голову, тем более оформленная в таких выражениях. По крайней мере, Изель находилась в безопасности, защищенная армией своего дяди. Кроме того, как законная наследница престола, она должна будет привлечь на свою сторону многих и многих благородных людей, думающих о славе и чести. Они, включая Бергона, защитят Эзель от врагов. Сложнее найти умных советников, которые защитят ее от друзей. А интересно, как все это скажется на судьбе Бетрис? Кесрилл посмотрел на пали и спросил. У тебя была возможность поближе познакомиться с леди Бетрис, пока ты сопровождал принцессу Валенду, да и в самой Валенде. О, да, прекрасная девушка, ты не находишь. А с ее отцом, сэром Дифереем, ты говорил? О, да, в высшей степени достойный человек. Говорит так, словно палку проглотил. Будто это не весельчак и храбрец Палли, которого все мы знаем. Вот и я, и я того же мнения. «Леди Бетрис очень беспокоит судьба ее отца», — добавил Палли. «Представляю себе. А его — ее судьба. Если если все пойдет хорошо, Бетрис станет фавориткой новой королевы. Такой политический капитал солиднее любых материальных, так сказать, видов приданного, ты не находишь? Если, конечно, у мужчины достаточно ума, чтобы это увидеть. Это уж точно». «Она еще и умна, и энергична», — продолжил Кэссрил. «И с лошади управляется мастерски», — проговорил Палли сухо. Кэссрил сглотнул и произнес, стараясь говорить как можно более обыденным тоном. «А ты не видишь ее в будущем, Марчеса и Диполяр?» Пали изобразил на лице гримасу, смысл которой ускользнул от Кэссрила. «Боюсь, мое сватовство ни к чему бы не привело», — проговорил он после минутного молчания. «Думаю, у нее другой на уме, если исходить из количества вопросов, которые она про него задает, и при каждом удобном случае». «Вот как? И кто же это?» Кэссерилл попытался, хотя и безуспешно, убедить себя в том, что это, допустим, Дериналь или кто-то еще из кардигосских придворных. Все они легковесны, конечно. Мало кто из молодежи имел достаточно влияния или обладал достаточно крупным состоянием. Или умом чтобы составить Бетрис приличную партию. Теперь, когда он всерьез об этом задумался, он понял, что ни один из молодых людей, крутившихся поблизости, не подходил Бетрис. «Я обещал никому не рассказывать. Это секрет», — ответил Палли. «Но ты сам сможешь спросить, когда приедем в Тариум». Палли улыбнулся и послал своего коня вперед. Кесрилл принялся обдумывать скрытый смысл улыбки Палли, Вспомнил меховую шапку, лежащую в сидельной сумке. «Любит ли тебя женщина, которую любишь ты?» В ответе на этот вопрос он не сомневался. Но было много чего, что могло обратить радость в печаль. «Слишком поздно, слишком поздно, слишком поздно». В обмен на ее верность он мог подарить ей лишь горе и страдания а его катафалк был бы чересчур жестким и узким ложем, чтобы стать им брачной постелью. И тем не менее, это была последняя нота счастья в «Симфонии смерти», как если бы он нашел последнего выжившего в разрушительном кораблекрушении моряка или отыскал нежную фиалку на поле выжженном страшным пожаром. Что делать? Нужно каким-то образом помочь ей преодолеть эту привязанность и изо всех сил сдерживать себя, чтобы не поощрять ее любви. А интересно, согласится ли она выйти замуж за Палли, если он выскажет эту просьбу в качестве последней просьбы умирающего? В 15 милях от Тариона их встретил большой отряд баосийских гвардейцев. Они привезли с собой ручные носилки и достаточное количество носильщиков. Сверх меры измотанной дорогой и своим недомоганием Кэссерилл не протестовал и позволил поместить себя на уютно разложенные подушки. Ему даже удалось пару часиков поспать под пуховым одеялом. Проснувшись, он принялся осмотреть на зимний пейзаж, на который с запада постепенно наваливались вечерние сумерки. И так он умирает. А все это не так уж и плохо, когда лежишь, не двигая ни рукой, ни ногой. «Но прошу тебя, богиня, дай мне возможность увидеть...» Что проклятие Шелеона более не давлеет на Дезель. Это была хорошая работа. Любой, совершив такое, мог бы сказать: Это была моя жизнь, я сделал все, что мог, и с меня довольна. Он не просил более ничего, лишь завершение того, что начал. Свадьба Изель, уверенность в том, что Бетрис находится в полной безопасности, если боги преподнесут это ему в качестве подарков. Он сможет уйти из этой жизни вполне довольным. Я устал. Через час после захода солнца Кавалькада въехала в ворота Тариона, столицы Баосии, резиденции Провинкара. Любопытные горожане высыпали на улице, шли параллельно процессии, забирались на балконы и балюстрады домов, чтобы с высоты обозревать всю картину. Женщины бросали сверху букетики цветов, которые Бергон и его спутники ловко подхватывали на лету, возвращая в качестве ответа воздушные поцелуи. После прохода колонны в воздухе еще долго шелестело восторженное перешептывание, особенно на балконах. Недалеко от центра города Бергон и его друзья, сопровождаемые Палли, отделились от общей процессии и направились ко дворцу богатого и знатного марча Ди Хуэста, бывшего одним из самых влиятельных сторонников Провенкара и одновременно его Шурином. Гвардейцы перенесли носилки с Кассером в новый дворец самого Провенкара, который был воздвигнут недалеко от старой крепости, изрядно покосившийся и утративший былой грозный вид. Крепко держа в руках сидельные сумки, в которых было надежно спрятано будущее двух королевств, Кассер вслед за комендантом Байсийского замка прошел в тепло нагретую спальню. В свете многочисленных восковых свечей Кэссерил увидел слуг мужчин, стоящих под ливанной, наполненной горячей водой с полотенцами, мылом, ножницами и фиалами, в которых всеми цветами радуги сияли ароматные духи. Еще один слуга держал поднос с белым сыром, фруктовыми пирожными и горячим травяным чаем. Некто взял на себя заботу о гардеробе Кэссерила, и на постели он увидел разложенные одежды придворного. От свежего нижнего белья до парчи и бархата верхней одежды. Все венчало им крустированный серебром и аметистыми пояс. Всего 20 минут потребовалось к эсерлу, чтобы из дорожного бродяги превратиться в щегольски одетого придворного лорда. Из запачканных дорожной грязью сидельных сумок он извлек пакет документов, завернутых в шелк, а потом в клеенку, и посмотрел, нет ли на нем пятен грязи или крови развернул клеенку и сунул шелковый сверток под мышку. Комендант провел Кессерла через двор, где рабочие клали последние метры плитки в соседнее здание. Там, пройдя через анфиладу просторных комнат, Кессерл оказался в большом, выложенном разноцветной плиткой зале, стены которого были увешаны гобеленами и коврами. Освещался зал высокими, в человеческий рост канделябрами, каждый из которых в своих изящно выделанных лапах Держал по пять свечей. Изель сидела у дальней стены в компании Бетрис и Провенкара. Все они были в траурных нарядах. Кесрилл вошел, и все подняли ему навстречу глаза. Женщины с радостью, а пожилой Провенкар с осторожной сдержанностью. Дядя Изель был отдаленно похож на свою младшую сестру, королеву Исту, хотя был скорее грузен, чем хрупок. Столь же невысокого роста с таким же, как уисты, цветом волос, тронутых сединой. Рядом, чуть позади Провенкара, стояли его секретарь, толстяк средних лет, и в пятицветном плаще архиепископ Тариуна. Кесрилл с надеждой вглядывался в служителя храма, надеясь увидеть вокруг него золотое сияние, но, к сожалению, ничего не заметил. Темное облако все еще окутывало Изель, хотя было оно значительно меньше, чем прежде, и тоньше. «Скоро оно совсем исчезнет с благословения богини!» «Добро пожаловать домой, Кастеллар», — произнесла Изель. Тепло ее голоса было подобно ласковому поглаживанию руки, хотя то, что она использовала его титул, а не имя, явилось знаком скрытого предупреждения. Касарил приложился ладоньник к сакральным точкам тела и произнес, «С благословения пяти богов все прошло удачно, принцесса!» «Договор с вами?» — спросил Провинкар, глядя на пакет, который Кэссерил держал по-прежнему под мышкой. Он протянул руку и произнес. «Нам пришлось изрядно поволноваться по поводу этих документов». Кэссерил улыбнулся и, пройдя мимо него, опустился перед Изель на одно колено, постаравшись не застонать от боли и не показать, насколько он неуклюж. Прикоснувшись губами к ее протянутым рукам, он вложил в них привезенные бумаги и произнес. «Все исполнено, как вы приказали». Ее глаза просияли. «Благодарю вас, Кэссерл», — сказала она и, посмотрев на секретаря, своего дяди попросила. «Принесите кресло для моего посланника». Он ехал долго, преодолел множество препятствий и совсем не отдыхал. И принялась разворачивать шелк. Секретарь принес кресло с набитыми шерстью подушками. Кэссерл несколько натянуто улыбнулся, поблагодарил и начал обдумывать, как бы ему подняться, не выказав неловкости. Но неловкость все же случилась. Бетрис, склонившись к нему, взяла его за локоть. Архиепископ сделал то же самое, но с другой стороны. И вдвоем они помогли Кэссеру встать и сесть в кресло. Черные глаза Бетрис бегло пробежались по его фигуре, задержавшись на долю секунды на средней части, несколько увеличенные из-за опухоли. Но его обеспокоенный взгляд она встретила ободряющей улыбкой. Изель читала брачный договор, отвлекшись на мгновение, чтобы улыбнуться к Эсерлу, когда тот уселся в кресло. Он ждал и наблюдал. Прочитав очередную страницу, она передавала заполненный каллиграфическим почерком пергамент своему дяде, который тут же склонялся над ним, и, прочитав страницу, немедленно передавал архиепископу. Секретарь был последним в этой очереди читателей, но от этого не менее внимательным и аккуратным. Прочитав страницу, он прикладывал ее к другим в том же порядке, в каком они были написаны. Сложив ладони, Ди смотрел, как архиепископ скользит глазами по последней странице. Наконец он передал пергамент секретарю. Ну, спросил его про Венка. «Нет, она не потеряла шален» произнес он и вскинул открытые ладони в благодарственном жесте. Зато приобрела Ибру. «Мои поздравления, принцесса, вам и вашему посланнику». «И всем нам», — провозгласил Провенкар. Все трое мужчин излучали чистую радость. Кесрил откашлялся. «Все так», — сказал он, — «но я просил бы вас не говорить об этом в таких словах принцу Бергону. Договор дарует преимущество обеим сторонам». Он посмотрел на секретаря Провинкара и добавил: Хотя, чтобы развеять страхи людей, можно было бы скопировать договор крупными, насколько возможно, буквами, и вывесить на стене возле ворот вашего дворца, чтобы каждый смог прочитать. Дибаосия нахмурился. Архиепископ же кивнул и сказал: Это мудро костеллар. И я была бы этому очень рада, сказала негромко Изель. Прошу вас, дядя, сделайте, как советует лорд Ди Кессерл. Не успел Провинкар сказать и слово, как в зал влетел запыхавшийся Паш, который подбежал к хозяину дворца, резко затормозил и почти прокричал: Госпожа Провинкар говорит, что к дворцу приближается со свитый принц Бергон, и вы должны присоединиться к ней, чтобы приветствовать его. Ну что ж, я пошел. Провинкар вздохнул, встал и улыбнулся племяннице. Итак, сейчас мы приведем тебе твоего возлюбленного. И помни. Он должен выказать тебе все знаки покорности и смирения, целование лба, целование рук, целование ног. Пусть все видят, что отныне шели он станет управлять Сиброй. Не поступись гордостью и честью своего рода. Мы не имеем права дать ему возвыситься над тобой. Как себя поставишь в начале, так все и пойдет. Не питай своей слабостью и его самонадеянность. Изель нахмурилась. Кэссерил увидел, как тень вокруг нее сгущается, становится плотнее и больше. Кэссерил выпрямился в своем кресле и, слегка покачав головой, бросил на принцессу обеспокоенный взгляд. «Принц Бергон принадлежит к не менее гордому и славному роду, чем вы, принцесса. Кроме того, с ним прибыли его лорды». Принцесса с минуту колебалась, после чего вскинула голову и произнесла голосом, в который вкрались стальные нотки. «Я поступлю так, как считаю нужным, дядя», — сказала она. «Честь и гордость моего рода не подлежат сомнению, а потому не нуждаются в дополнительных знаках. Наше равенство утверждено этим договором». Она показала провинкару на бумаге, который держал его секретарь, и закончила. «Мы обменяемся приветственными поцелуями, и этого будет довольно». Темное облако вокруг принцессы просветлело и немного уменьшилось. Кэссерилл испытал странную дрожь, словно какая-то хищная тень пролетела над его головой и исчезла. «Осмотрительность достойная похвалы», — с облегчением в голосе заметил он. Паш нетерпеливо пританцовывая открыл дверь и провинкар торопливо вышел. «Лорд Кэссерилл, как прошло ваше путешествие?» — спросила Бетрис, воспользовавшись паузой. «Вы выглядите таким... усталым». Верховая езда так утомляет, но в целом все прошло хорошо. Он поудобнее устроился в кресле и улыбнулся Бетрис. Ее темные брови изогнулись. «Нужно будет позвать сюда Ферду и Фойкса», — сказала она. «Пусть расскажут побольше. Уверена, что не все было так гладко». Касрилл решил рассказать поподробнее. «У нас возникли небольшие проблемы в горах с разбойниками», — начал он. Уверен, это все были дела Диджеронала. Бергон показал себя самой лучшей страной. Старый лис. С ним все оказалось проще, чем я ожидал. Не знаю почему. Он наклонился к девушкам и заговорил потише. Помните юношу, который плавал со мной на галере? Дэнни. Мальчик из хорошей семьи. Бетри скивнула. и за же сказала, такое трудно забыть. Я тогда и не представлял, насколько это хорошая семья. «Дэнни — это другое имя Бергона. Он так себя называл на галерах, чтобы скрыть от ракнорийцев свое настоящее имя. Его похищение было делом рук старшего брата, который тогда был наследником старого лиса. Бергон узнал меня, когда я приехал к королю Ибры. Он вырос и изменился так, что я не сразу понял, кто это». Глаза Изель удивленно расширились. Через мгновение она прошептала. «Воистину, вас мне подарила сама богиня?» «Согласен», — признал Касрил неохотно. «Я тоже пришел к такому заключению». Принцесса обратила взор к двойным дверям на противоположной стене зала. В волнении она крепко сжала ладони. «Как я его узнаю?» — спросила она. «Он хорош собой?» «Я не знаю, как дамы оценивают такие вещи, но...» Двери распахнулись, и вошла живописная группа. Пажи, придворные, провинкар с женой, Бергон с друзьями, а варьергарде пали. брансом также предоставили удовольствие мыло и горячей воды, после чего они надели то лучшее, что привезли с собой, дополнив свои наряды, как Кесрилл был абсолютно уверен тем, что им удалось одолжить во дворце провинкарва Шурина. Бергон был в легкой панике, переводя глаза с Бетрис на Изель и вновь на Бетрис, пока, наконец, не остановился на принцессе. Изель же по очереди смотрела на трёх ибранцев, явно озадаченная. Высокий пали, стоявший позади Бергоном, показал на него принцессе и беззвучно, одними губами произнёс «Вот этот!». Серые глаза принцессы засияли, а бледные щёки зарделись румянцем. Протянув вперёд руки, она произнесла слегка дрожащим голосом «Милорд Бергон Ди Ибра, добро пожаловать в Шелеон!» «Моя госпожа Изель де Шелеон!» Отозвался Бергон, голос которого тоже слегка дрожал. «Диибра благодарит вас?» Он опустился на одно колено и поцеловал руки принцессы. Та склонила голову и поцеловала руки принца. Бергон встал и представил своих друзей. Те церемониально раскланились. Слегка кряхтя, провинкар и архиепископ подтащили кресло для принца, которого усадили рядом с Изель, по другую сторону от Кесрила. Из кожаной сумки, которую держал Дитагиль, Было извлечено изумительное изумрудное ожерелье, одно из последних украшений, принадлежавших матери Бергона. Лис, тративший все, что было в государстве на оружие, не успел его заложить, и Бергон преподнес ожерелье из эльф в качестве подарка. Белые пони, к сожалению, не поспели к торжественной встрече. Собираясь в Шалеон, Бергон хотел было взять длинную нить свежих и бранских жемчугов, Но Кесарел посоветовал ему не делать этого, и принц внял его совету. Ди собрался произнести коротенькую приветственную речь, которая могла стать весьма длинной, если бы провинкара, поймав взгляд племянницы, не воспользовалась паузой, образовавшейся в речи провинкара, и не пригласила гостей перейти в соседнюю комнату перекусить. Юную пару оставили на время одних, поговорить без свидетелей и те, склонив головы, о чём-то шептались, не обращая внимания на любопытных, которые как бы случайно задержались в открытых дверях и поминутно оглядывались, пытаясь определить, как идут дела у молодых. С того места возле стола, где оказался Кессерл, ему были видны и отчасти даже слышны Изель и её жених. И он наблюдал за ними время от времени, откусывая кусочек пирожного, но ещё чаще покусывая костяшки пальцев. Иногда голоса юной пары становились громче, после чего затихали. Бергон то и дело жестикулировал, а Изель начинала смеяться. Иногда она затаивала дыхание и смотрела на принца широко открытыми глазами. Иногда, понизив голос, говорила что-то со всей откровенностью, и Бергон внимательно слушал, почти не отводя глаз от ее лица. Он посмотрел в сторону лишь дважды, глянув на Кессерла, после чего юная парочка вновь зашепталась. Леди Бетрис принесла Эсрелу стакан разбавленного вина, кивнув в ответ на его благодарность. Он догадывался, кто прислал в его спальню слугу с горячей водой, одеждой и едой. Юная, гладкая кожа Бетрис золотом сияла в свете канделябров, в то время как строгая одежда и стянутые на затылок волосы придавали девушке вид неожиданно зрелой элегантности. Неуемная энергия, готовая обрести союз с властью и мудростью. «Как там все было в Валенде, когда вы ее покидали?» — спросил Кэссерилл. Серьезное выражение сменило улыбку на лице Бетрис. «Напряженно», — ответила она. «Но мы надеемся, что теперь, когда Изель оставила Валенду, там будет поспокойнее. Вряд ли Диджи Ронал попытается причинить вред вдове и теще короля Иоса». Кэссерилл покачал головой. «Не сразу, конечно, но может». В безвыходном, отчаянном положении все становится возможным». «Это правда. Но, по крайней мере, люди перестали гадать о возможном и невозможном». Кесарелу захотелось узнать подробности их ночного бегства, которое разом перевернуло стратегическую ситуацию в стране. «Как вам удалось убежать?» — спросил он. «Диджер Анау, вероятно, думал, что мы все будем прятаться в замке, испуганные его войском». Представьте себе, как все это сказалось на старой провинкаре. Изель была под постоянным присмотром шпионок, а я — нет. Я брала на Ан Диврит, и мы шли в город. Делали какие-то мелкие покупки и главным образом наблюдали. Люди канцлера ждали нападения извне и совершенно не обращали внимания на то, что делается внутри. А потому мы могли легко посещать храм, где останавливался лорд Диполяр, Якобы для того, чтобы помолиться за здоровье Орика. Мы стали на время жутко набожными, сказала она, улыбаясь, и ямочки появились на ее щеках. И тут же исчезли. Она продолжала. Потом провинкара получила известие, не знаю уж, из каких источников, что канцлер отправляет своего младшего сына с отрядом в Валенду, и те должны спешно перевести из эльф-кардигос, потому что Орика умирает что могло быть сущей правдой, но могло быть и поводом для Диджеронала полностью взять принцессу под свой контроль. Поэтому у нас не было выхода, и мы сбежали. К ним присоединился Пали, чуть позже Дибаусия. Кесрилл обратился к провинкару. «Ваша мать написала мне о том, что другие провинкары готовы оказать вам поддержку. Они подтверждают эту готовность». Дибаусий перечислил имена людей, к которым он отправил письма и от которых получил ответ. Список был не так велик, как того хотелось бы Кэссерлу. «Но это лишь слова. Как насчет войска?» — спросил он. Дибаусе пожал плечами и ответил. «Двое из моих соседей обещали более материальную поддержку из Аль, если будет необходимость. Им совсем не нравится, что канцлер оккупировал один из моих городов. Третий же женат на одной из дочерей Диджиронала и пока молчит». «Что вполне понятно», — кивнул Кэссерлл. «А где сейчас Диджиронал? Кто знает?» «Мы думаем, в Кардегоссе», — ответил Палли. «Орден дочери все еще не имеет генерала. Диджиронал боится надолго оставлять столицу. Вдруг в его отсутствии Диерин убедит Орика сделать генералом именно его?» «Сам Орика висит на ниточке, как мне тайно пишет Диерин. Впрочем, король, конечно, болен, но ума не лишился. Он использует свою болезнь как повод не принимать решений, чтобы никого не обидеть. Как это на него похоже, сказал Кесрел, пощипывая бороду и глядя на провинкар. А сколько солдат ордена сына расположено в Тариуне? Рота, не больше двух сотен, ответил Дибауси. Здесь не такие сильные гарнизоны, как в Гвариде или других провинциях на границе с Рокнери. Две сотни потенциальных врагов и в стенах города. Провинкар прочитал обеспокоенность во взгляде Кесрела. «Архиепископ поговорит сегодня вечером с их командиром», — сказал он. «Я думаю, текст брачного договора убедит его, что наследница престола заботится о... о будущем Шелеона». Тем не менее, они дали присягу, — негромко проговорил Палли, «Лучше не настаивать на том, чтобы они ее нарушили». Кесарел оценил расстояние и время, потребное на их преодоление. Думаю, известие о бегстве из Эль из Валенды уже достигло Кардегоса, А следом и новость о прибытии принца Бергона. Думаю, Диджер понимает, что регенство, на которое он так надеялся, ускользает из его рук. Диба Оси в воодушевлении всплеснул руками. Уже ускользнуло. События развиваются гораздо стремительнее, чем он, любой, мог предположить. И он бросил на Кесрилла взгляд полный уважения и благодарности. «Лучше вести себя следующим образом», — проговорил Кэссрилл. «Не стоит заставлять канцлера делать то, от чего он потом не сможет отказаться. Нельзя загонять его в ловушку, откуда не будет выхода. Нужно в любом случае дать ему шанс пойти на попятный. Если две стороны, являющиеся, как известно, жертвой проклятия, столкнутся друг с другом в пылу гражданской войны, они обе могут и проиграть, и случится то, чего хотел золотой генерал». А хотел он падения и гибели Шелеона. Избежать кровопролития — вот главная победа, которую могут одержать стороны в гражданской войне. Несмотря на то, что брак с Бергоном освободит и зелит проклятие, Орико по-прежнему останется в его тени, а Диджиранал будет делить с ним его судьбу. — Но что тогда произойдет с Истой? — грубо говоря, продолжил размышлять вслух Кэссерил. Многое зависит от того, когда умрет король. А он может протянуть еще долго. Конечно, проклятие может навязать королю самые ужасные из судеб и катастрофы, суть которых никому не откроется, пока они не случатся. Зверинец умигата отводил от короля многие неприятности, и не только те, что связаны со здоровьем. Глядя в будущее, мы должны предусмотреть, какие подачки бросить гордости и тщеславию Диджиронава продолжал Кэссерилл, до возведения Изель на престол и после. «Я не думаю, что он удовлетворится подачками», — возразил Палли. «Все последние десятилетия он был некоронованным королем Шелеона». «Тем более можно быть уверенным, что он устал», — вздохнул Кэссерилл. «Пару лакомых кусочков его сыновьям, вот он и смягчился. Верность семье — это его слабость, его слепая зона. Здесь он беспомощен». А может быть, все это из-за проклятия, которое любую добродетель превращает в смертный грех? Можно его и потеснить, но нужно показать уважение к его семье, к его клану. Удалять зубы лучше не торопясь и без боли. Кэссерил взглянул на Бетрис, которая внимательно слушала. Можно рассчитывать на то, что позже она передаст принцессе содержание разговора. Наконец, из Бергон поднялись со своих кресел. Изель взяла принца под руку, и они вышли к хозяевам и гостям дворца, глядя друг на друга с величайшей приязнью и радостью. Правда, иногда казалось, что Изель торжествует чуть больше, чем Кесерлу хотелось бы, но он вполне удовлетворился, когда принц ободряюще кивнул ему. «Все в порядке». «Наследная принцесса Шелеона», — провозгласила Изель и сделала паузу. «И наследный принц Ибре», — подхватил Бергон, «Счастливо объявить, — продолжила Изель, что они произнесут свои брачные клятвы перед богами, перед нашими благородными гостями и зыбры и перед жителями этого города. В храме города Тарион в полдень послезавтра, — закончил Бергон. Гости и хозяева встретили известия радостными возгласами. Кэсрилл же принялся высчитывать, за сколько времени дошла бы до Тариона колонна вражеского воинства и ответом было «не успеют». Соединенные богами, взаимно укрепившие свои силы, юные правители в дальнейшем смогут действовать в строгом согласии. Как только Изель выйдет замуж и избавится от власти проклятия, время окажется на ее стороне. Каждый день под их знамена будут вставать новые бойцы. Кесрел, почувствовав прилив сил, Откинулся на спинку своего кресла и ехидно улыбнулся, поглядев на свой слегка вспухший живот.